Глава 9. Абьюзер у психолога. А может быть, я приведу его к вам, и вы поможете ему стать нормальным? Когда женщина осознаёт, что находится в созависимых отношениях, то мечтают сдать партнёра психологу и получить перепрошитую версию без багов и с новыми настройками. Но так не бывает. То, что вы уже осознали в себе, не запихнуть в голову другому человеку. Ваши инсайты не представляют для него важных открытий. Если вы хотите привести партнёра к психологу, чтобы тот сказал ему о его некрасивом поведении и замотивировал на перемены, то это означает одно. Вы не выросли, а продолжаете находиться в инфантильной и зависимой позиции. Только раньше сделать вашу жизнь счастливой должен был мужчина. А теперь психолог. Психолог объяснит абьюзеру, что так нельзя, наведёт гипноз, достучаться нужно словами прямо в сердечко, и плохой мальчик вмиг станет хорошим, извинится и подарит цветы. И дайсон. Почему так не стоит поступать? Потому что партнёр не замотивирован. Психологическая консультация сложная интеллектуальная услуга. Вырастить свой внутренний мир, признаваться в нелепом поведении, допускать, что неудачные поступки в зоне вашей ответственности не просто и неприятно. Работа с психологом будет продуктивной, если клиент сам этого хочет, клиент осознаёт, что живёт в дискомфорте и созрел к изменениям, клиент уже что-то пробовал, но не получил ожидаемого результата. Если же вы говорите человеку: "Милый, у нас проблемы, пойдём к психологу". И милый соглашается, будьте готовы к тому, что это он ведёт сдавать вас к психологу, а не наоборот. У милого одна проблема это вы и ваше вечное недовольство. Может, хоть психолог объяснит вам, что вы сжиру беситесь и святого человека до греха доводите. Ещё один подводный камень психологической работы в таких случаях неосознанные игры. Муж, которого, как бестолкового телёнка привела жена, на приёме захочет выглядеть тигром или как минимум орлом. Начнёт демонстрировать свои лучшие стороны, рассказывать, как много делает для семьи, как его везде ценят, кроме дома. Жена может в ответ приводить аргументы, в пользу того, что это она всё делает для семьи, но её никто не ценит. И вдвоём они насядут на психолога: рассудите, кто из нас лучше. Есть и другой вариант. Супруга вдруг увидит в муже недооценённого героя и начнёт посыпать голову пеплом, заламывать руки и обвинять во всём себя. И таким способом филигранно переиграет мужа. Вот видишь, я признала свою вину. Я даже меняться собираюсь. К психологу буду ходить ради нашей семьи. А ты что? А ты как обычно. Просто ходишь на работу и ничего больше. В общем, это я страдала, и я же себе повешу медаль на грудь. Существует ещё одна игра. Абьюзер молча совсем соглашается, говорит, что всё понял и есть над чем работать. Уходит задумчивый А потом? Ничего. Но я же сходил с тобой. Чего ещё надо? Разве мы плохо живём? Для него не существовал дискомфорт в отношениях, поэтому мотивации копаться в себе и что-то менять нет. Я спросила, он не против сам походить к психологу. Прекрасно. Но больше вы ничего не делаете, чтобы не брать ответственность на себя. Принимая решение обратиться к специалисту, важно, чтобы этот специалист был выбран для себя самостоятельно. Обычно женщина приводит сотню причин, почему они записывают мужчину к психологу. Ему некогда, и в соцсетях он не разбирается, чтобы кого-то искать. И доверяет моему выбору, и ему без разницы, к кому идти. И искать он не будет или затянет. Поэтому она решила помочь. Женщины Остановитесь. Это ваша попытка контроля и, вполне вероятно, переползание из роли жертвы в позицию спасателя. Не надо. Если психолога мужчине выберете вы, то пространство для игр будет огромное. Например, сходил я к твоему психологу, он не помог. Всё, теперь отстань от меня с этой женской ерундой. Или человек будет исправно ходить к психологу, но поведение не изменит. Он скажет: "Мне не нужен психолог, всё дело в тебе". Также мужчина может обвинить вас в том, что вы нашли плохого специалиста: глупого, заумного, молодого, старого, женщину, мужчину да мало ли причин. Может развернуться и другая игра. Партнёр начнёт перетаскивать психолога на свою сторону. Или наоборот, будет обесценивать специалиста, словесно на него нападать, сливать свой гнев, ожидая, что психолог в тайном сговоре с вами, вы же его нашли. Умелые манипуляторы преследуют цель убедить психолога в том, что с ними всё в порядке, это вы создаёте трудности. И тогда у абьюзера появляется ещё один аргумент против вас. Даже психолог сказал, что я нормальный. А тебе лечиться надо. И как быть? Скрывать контакты психолога? Если вы предложили партнёру обратиться к специалисту и получили его согласие, то не берите его часть ответственности на себя. Ситуация первая. Вы идёте к психологу вдвоём на семейную консультацию. Инициатор встречи вы. Предложите партнёру, чтобы каждый из вас Нашёл двух-трёх психологов, а потом вы бы вместе выбрали, к кому обратиться. Если партнёр скажет, что не будет никого искать, то вы можете найти нескольких специалистов, отправить ему ссылки на их страницы на сайтах и предложить, чтобы он выбрал, к кому вы пойдёте. Если человек не включится и ответит, что ему без разницы и вы можете выбрать психолога сами, то это сигнал, что мотивации у партнёра нет. он идёт, чтобы вы от него отстали. В этом случае выберите психолога для себя и отправляйтесь к нему одна. Если партнёр выберет специалиста из тех, кого вы предложили, то спросите, кто из вас договорится о записи. Лучше, чтобы позвонил тот, у кого более загруженное расписание, так как это позволит выбрать ему самое удобное время. Часто бывает, что мужчина говорит женщине: Мне без разницы, записывай на когда хочешь. И в день консультации выясняется, что у него совещание, командировка, проверка, деловая встреча. В таком случае вы идёте на приём одна, но обязательно рассказываете психологу, что собирались вместе и почему не получилось. Ситуация вторая. Вы предложили партнёру обратиться к консультанту индивидуально. Он согласился. На этом ваши действия заканчиваются. Вы не обзваниваете подруг в поиске хорошего психолога, не штурмуете сайты с отзывами, не пишете в мессенджерах 10 специалистам, чтобы подобрать того самого, от которого ёкнет сердечко. Если партнёр вас просит найти ему психолога, вы можете скинуть ему ссылки на тех, кого вы читаете, например, в соцсетях. Но это максимум. Найти их контакты, связаться, записаться его задача. Но у него нет соцсетей. Что ж. Взрослый человек вполне способен справиться с этой практически неразрешимой ситуацией, особенно когда ему действительно важно попасть на консультацию к специалисту и повысить качество своей жизни. Можно сделать страницу в соцсетях Можно попросить друга воспользоваться его аккаунтом. Можно загуглить. Почти у каждого психолога есть не только соцсети, но и сайты с контактами. Можно даже самому поискать консультанта, например, по спрашивать друзей. Когда человеку надо, он делает. Если не делает, не придумывайте ему оправданий. Нет соцсетей, он боится мозгоправов, магнитной бури, таро предсказали неблагоприятный период. Ему просто не надо. К слову о гадательной магии. Часто хождение по знахаркам, шаманам, астрологам, тарологам, расстановщикам становится для женщин способом оттянуть решение проблемы. Казалось бы, они её решают, но на самом деле Навязчивая беготня по гуру и возведение в культ любого метода помогают сбрасывать тревогу и продолжать жить в проблемной ситуации, ожидая скорых перемен. Религия и психотерапия могут также использоваться для нерешения проблемы. Человек исправно ходит на встречи, но ничего в жизни не меняет. Жалуется, сокрушается, надеется на лучшее и ждёт чуда. Абьюзер сам обратился к психологу. Случается и такое. В большинстве ситуаций происходит вот что. Первое. Мужчина обращается к психологу из-за проблем в отношениях и узнает, что он абьюзер. Упс. И здесь мы, консультанты, встречаем сильное сопротивление со стороны клиента. Ведь он шел сам, надеялся получить за это одобрение и не обращался. такой хороший мужчина, решает семейные проблемы у психолога. Но взамен человек получает от специалиста титул абьюзера и рецепт на длительную психотерапию. Шах и мат, как говорится. У моих коллег бывали случаи, когда мужчины ломали мебель в кабинете, потому что всё это чушь, никакой я не агрессор. Второе. Абьюзер приходит к консультанту со словами: Я прочитал статью и понял, что я агрессор в отношениях. Подскажите, как сделать, чтобы жена терпела и не ушла? Чаще всего после ответа психолога вновь ломается мебель и звучит послание куда подальше. Так и живём. Вы спросите, бывают ли другие случаи? За 16 лет моей практики произошёл всего один. Оба супруга начали курс психотерапии. Давайте подробнее обсудим, как это должно проходить. В супруге у психолога. Вы поняли, что есть проблемы в отношениях и хотите её решить. Правила, которые помогут вам не нарваться на непрофессионального психолога. Каждый из супругов должен ходить к своему психологу. И вот почему. Если у вас один консультант на двоих, то появляется широкое поле для неосознанных игр. Вы можете преувеличивать перед психологом свои страдания и преуменьшать негативный вклад в отношения, чтобы специалист занял вашу сторону и поругал мужа на их встрече. Так же может поступать ваш партнёр. Некоторые консультанты включаются в эту игру, и терапии не приносит должной пользы. Есть и другой вариант, при котором вы через психолога начнёте пытаться донести до мужа манипуляции и угрозы. Например, если он продолжит так со мной обращаться, я от него уйду. Он, конечно, ничего не подозревает, но я готова. И у меня даже есть поклонник, который рад меня принять. Давай, психолог, скажи мужу, что его судьба висит на волоске, пусть больше так не делает. Для специалиста это также большая нагрузка. Ему нужно быть на чеку и не включаться в игры. Ему необходимо продираться сквозь игровые манипуляции, чтобы заняться наконец психотерапией. Ему нужно контролировать, что с кем можно обсуждать, а что нельзя, потому что это секрет от второго супруга. Специалисту критически важно сдержать своё эго от заманчивой роли главного приза. вы жесточонной борьбе семейной пары, где супруги могут даже использовать подкуп, заdabривать подарками, угощениями, делать комплименты, чтобы специалист занял сторону щедрого представителя пары. Не является нарушением. Если вы пришли вдвоём на первую консультацию к семейному психологу, и он взял в терапию кого-то одного из пары. Как правило, это тот член семьи, Кто запускает нездоровую динамику отношений? Например, манипулирует, провоцирует партнёра, создаёт конфликтные ситуации. Как в идеале строится работа? Каждый из партнёров ходит к своему специалисту на личную терапию. Или психолога посещает только один человек, ему рекомендовал терапию семейный психолог на первой совместной встрече. Но если терапия началась с семейного запроса, то консультант, неважно чей, может назначать совместные встречи. Он сам и пара. Возможен и вариант, когда присутствуют оба психолога и оба партнёра. А вот клиент плюс его психолог плюс психолог партнёра нет. Может быть и так. Вы обратились к семейному психологу, которая считает, что вам будет полезнее не индивидуальная психотерапия, что бывает, когда проблема в отношениях возникает из-за наших личных причин, а только семейная. То есть на все встречи вы ходите парой, так как не ладится что-то внутри отношений, в самом общении и взаимопонимании между супругами. При этом допустимо ходить дополнительно еще и на индивидуальные встречи, но с другим специалистом. Запомните, это важно. Как выбрать профессионального психолога и не наровляться на специалиста, прошедшего двухдневные курсы. Когда записываетесь на встречу, обязательно спросите про. Первое. Образование. В идеале это высшее психологическое образование. Второе. Какие дополнительные специализации он получал? Какое направление психотерапии практикует? По ответу вы сможете понять, учился ли специалист дополнительно и где это делал, или ограничился получением корочки и марафоном в соцсети. Третье. Есть ли у него специализация по семейной психотерапии? Если да, имеется ли подтверждающий сертификат? Если специалист учился дистанционно, и может предъявить только электронный сертификат, это нормально. Обратите внимание и на то, сколько длился этот курс. За пару дней серьёзное обучение по семейной психотерапии не получить. К примеру, я проходила курс из 7-4-5-дневных сетов на протяжении 3,5 лет. Между сетами у нас были встречи группы, где мы обсуждали, что удалось внедрить в практику. Четвёртое. У кого психолог проходит личную терапию? В какой модальности идёт работа? Например, гештальт, КПТ, схема-терапия и прочее. Как зовут психотерапевта и как с ним можно связаться, чтобы подтвердить эту информацию? Бывает, клиенты стесняются задать этот вопрос или считают его личным. Однако в такой ситуации смущаться нечего. Ответить на этот вопрос также нормально. Как врачу в присутствии пациента помыть руки. Чтобы работать с людьми, мы, психологи, должны понимать, где наши уязвимые места, нерешённые проблемы и комплексы. Это помогает нам отделить свои личные чувства от чувств клиента, которые мы ловим эмпатически, не наградить человека своими сомнениями и страхами, не подталкивать к тем действиям, которые мы считаем правильными из своей личной а не профессиональной точки зрения. Если психолог говорит вам, что сейчас у него перерыв в терапии, но может дать контакты коллеги, у которого завершил курс личных консультаций, это нормально. Пятое. У кого психолог проходит супервизию, как часто? Есть ли подтверждающие сертификаты? Куда обратиться, чтобы запросить эту информацию? Супервизор психолог, который работает с коллегами, но не как с другими клиентами, а именно как с психологами. Допустим, у специалиста запутанный случай в практике или возникли чувства к клиенту, которые психолог считает нарушением принципа нейтральности. Допустим, жалость, злость, стремление пристыдить или спасти. Специалист удерживает эти чувства под контролем, справляется с ситуацией но хочет разобраться, откуда они взялись. С этими запросами психологи идут к супервизору. Ранее мы с вами разобрали, как много неосознанных игр возникает в работе с семейными запросами. Поэтому такая гигиена, как регулярная супервизия, очень важна в работе семейного консультанта. И обратите внимание. Профессиональный психолог обязательно заключит с вами контракт на консультирование. не путать с юридическим договором оказания услуг, где будет прописана вся организационная часть. За какое время можно перенести, отменить сессию, как вносится оплата, можно ли общаться между сессиями и если да, то как? Например, по будням с 8 до 19 текстовым сообщением в WhatsApp, один-два вопроса, которые не требуют полноценной консультации. Не стесняйтесь задавать эти вопросы, отправляясь на приём. Сейчас, к сожалению, очень много дилетантов, которые просто поверили в себя, написали на визитке «психолог от Бога» и пошли калечить людей, применяя методы в лучшем случае псевдопсихологии, а то и околомагических практик. Клиенты после таких консультантов выходят с мозгами на бекрень и винят в этом психологов. «Ладно, мы-то переживём». А вот вашей психике придется не сладко. Поэтому проявите ответственность за свое психологическое здоровье и прежде чем впускать человека в свой внутренний мир, убедитесь, что перед вами настоящий специалист.